Глава 7. Центральная часть города и портовый район тонули в огне Черное пламя хаоса Посланника столкнулось с непонятным белым светом, порожденным перевернутыми пирамидами И вместе все это стремительно превращало небоскребы стеклянного города в руины Земля сотрясалась от обмена ударами между пирамидами и оком хаоса, как я назвал, появившийся посреди города глаз. Пафосно. Но ничего лучше я придумать все равно не смог. Сойдёт и так. Благодаря тому, что я находился вдалеке от эпицентра сражения пирамиды с оком, до меня докатывались лишь остаточные волны магии и грохот взрывов. Но надо думать, это вопрос времени, когда разрушения докатятся и сюда особенно судя по тому обмену ударов, что сейчас происходил между пирамидами и хаотической тварью. Последняя летающая конструкция оказалась куда прочнее предыдущих двух, что рухнули в океан, не долетев до города. Пирамида создала вокруг себя сияющий магией света щит, и отражая сыплющиеся в ее сторону черные лучи ока, постоянно контратаковала. И я сильно не завидовал именованным, что сейчас могли находиться в центральных районах стеклянного города. Боль, что пульсировала все это время в моей руке, наконец отступила. Выдохнул. Голова вновь может соображать, и нет ощущения, что она сейчас лопнет. Оторвавшись от представления двух схлестнувшихся гигантов, я перевел взгляд на происходящее поблизости. Прежде всего, меня интересовал маршрут, по которому я собирался пройти. И увиденное, надо сказать, не сильно вдохновило. Первое, что привлекало внимание, это аж два огромных стража умбралитов, невесть каким образом оказавшихся сейчас на стыке внутренних районов и трущоб. Близость происходящей схватки их нисколько не интересовала. Вместо этого они медленно шли вперед, и у меня сложилось впечатление, что они чего-то или кого-то пытались найти. По крайней мере, мелкие умбралиты и элитники под ногами этих колоссов явно прочесывали местность. И мой путь в любом случае лежал через них. Можно, конечно, опять рискнуть и попытаться где-то схорониться в надежде на то, что пребывающие в земле изменений именованные отвлекут и оттянут на себя внимание местных тварей. Но теперь этот риск мне уже не казался оправданным. Хаотичная тварь и пирамида сейчас разносят центр по кусочкам, и что-то мне подсказывает, что на этом они могут не остановиться. Ладно, я хорошо запомнил расположение тварей, примерные их маршруты и наметил оптимальный для себя путь. Пора выдвигаться. Звуки сражения между пирамидой и оком хаоса стремительно усиливались, и оставаться на месте уже становилось опасным. Активировав возможность брони облака, я в одно мгновение спустился с крыши многоэтажки и, помогая себе телекинезом, рванул вперед с максимально доступной для меня сейчас скоростью. От тени к тени, скрываясь в них с помощью плаща. Со стороны это наверняка виделось как размытая чернильная фигура с невероятной скоростью то появляющаяся, то исчезающая, рывками продвигаясь вперед. Плащ работал отлично. Я в очередной раз порадовался обновке. В условиях темноты улиц, освещаемых лишь редкими далекими вспышками белого света магии пирамиды, он сейчас позволял мне куда лучше скрываться в тенях и чувствовать себя намного увереннее. Где-то через полквартала я наткнулся на большую стаю падалей, спешащую прочь из города. Замерев, рядом с темной стеной какой-то многоэтажки, аккурат под магазинной вывеской, я наблюдал за стремительно несущимися гибкими телами, убегающими прочь из умирающего города. Как крысы стонущего тонущего корабля. Очевидная мысль, которая мелькнула у меня, когда я наблюдал за огромной стаей. Их появление было мне сильно на руку. Если я правильно понял... Они сейчас спешили аккурат к месту, где шастали стражи Умбролитов. И очень надеюсь, они перетянут внимание Улья достаточно, чтобы мне без проблем пройти дальше. Очередной мощный взрыв, земля под ногами вздрагивает, особенно сильная белая вспышка разлетается повсюду, выхватывая из мрака и запечатлевая детали окружения. Вновь вспышка боли, из-за которой приходится на несколько секунд остановиться и спрятаться в ближайшем темном углу. Арбалет приходится убрать в карманное пространство кольца. Держать его в руках я уже не могу. А телекинез мне сейчас нужен для быстрого перемещения. Если приступы боли начнут происходить чаще, станет совсем хреново. Еще бы понять, что их провоцирует помимо ударов и влияния ока хаоса. А в том, что было что-то еще, я не сомневался. Стремительный прыжок в тень с помощью телекинеза. Замираю и новый прыжок уже к другой тени. Тороплюсь, так как чувствую, что время поджимает. И грохот нарастающего боя между колоссальными сущностями в центре города только подтверждает это. Приходится рисковать, меньше прислушиваться к собственным ощущениям. И, слава богу, первых умбралитов я заметил сильно загодя, скакнув на крышу одной из местных хибар. Черные телотвари на фоне полыхающих окраин хорошо различались, особенно когда они находились в движении. Я заметил, что разгорающийся пожар трущоб, как и предполагалось, пошел в другую сторону. Я правильно сделал, что не стал оставаться на месте. Территория моего бывшего убежища хоть и не была толком видна отсюда, но даже так полыхала знатно. Переждать бы никак не получилось. Обойти столь крупную стаю умбролитов еще и усиленную двумя стражами оказалось то еще задачкой. К тому же я все еще не понимал, что их так растормошило. Но все получилось. Уж очень сосредоточены были эти твари на своем занятии. Жаль, но на этом мои успехи и закончились. Стоило только миновать группу черных монстров, оставив их за спиной, как вдруг в меня врезалось что-то огромное, да с такой силой, что в один миг выбило весь воздух из легких. Удар был нанесен как раз когда я, используя телекинез, взлетел над очередной хибарой местных трущоб. Меня словно пушинку отбросило назад». Лишь по собственным ощущениям я понял, что своим телом пробил сразу несколько хлипких стен, а в голове, несмотря на туман от атаки, вдруг вспыхнуло единственное желание — бежать. Мой плащ, почувствовав этот призыв, использовал один из своих зарядов, отправив меня на три десятка метров в сторону, в один из немногих местных многоэтажных домов, скрытых во тьме. Чёртово кольцо жара, которое должно было заблаговременно предупреждать о приближении людей, только сейчас начало нагреваться. Я из последних сил попытался вдохнуть и не смог. Воздуха предательски не хватало. Перед глазами вспыхивали ослепительные круги. Лишь усилием воли, успокоившись, смог вернуть себе самообладание и осторожно начать вновь дышать. Вот только каждый вдох при этом отдавался во мне глухой болью в груди. Как минимум пара ребер сломана. «Лодырь!» «Ты чувствуешь его?» Совсем рядом, где-то на улице, прозвучал неизвестный грубый голос. Он где-то в этом здании. Много помех, не могу нормально различить. Ответивший ему звучал тихо, но мне удалось его расслышать. Я думаю, он нас даже сейчас слышит. Очевидно, это были те наемники, что охотились за мной внутри земли изменений. Не всех паскуд я положил теми выстрелами и самое противное — не выбил их сенсора, который каким-то образом находил меня. С этим обязательно надо будет что-то решать. Уже в который раз за последние дни думаю об этом». Тихо выдохнул, мысленно выругался отстрельнувший в ребрах боли и как можно тише вытащил из кольца свой новый арбалет. Использовать метатель на таком близком расстоянии — самоубийство. Будь я в тяжелой искажающей броне, может, и были бы шансы выжить. А так... Даже броня облака с искажающим легким доспехом не помогут. Три последовательных малых исцеления, и я почувствовал себя чуть лучше. Больше нельзя. Очки магии сейчас на вес золота. Только сейчас осознал, что звуки сражения в центральных районах стеклянного города почему-то уже практически не слышатся. Эй, край! крикнул все тот же грубый голос, прерывая мои размышления. Вылезай из своей норы! Убивать не будем! «Нас наняли только доставить тебя, ничего больше! Слово чести наемника. «Ага, как же, доставить?» «Я уверен, что этот урод знает, кто его группу накрыл из метателя, и что-то сильно сомневаюсь в его благородстве и любви к деньгам. У меня есть еще один заряд плаща. Да, он срабатывает, когда по мне бьют, и желание ловить еще один такой удар, способный переломать мне ребра, не наблюдается». Но это все равно шанс. Против меня сейчас как минимум трое высокоуровневых именованных, если-то обезьяна не померла от чего-то другого. Есть шанс, хоть и небольшой, что они окажутся слишком расслаблены моим малым уровнем, и я получу возможность. Но, прямо скажем, я не рассчитывал бы на это. Именно поэтому, немного поборовшись со своим внутренним сомнением, я все таки достал метатель, вкладывая в него заряд яростного огня. Если все пойдет совсем плохо... Использую его как последний вариант. Само оружие закинул на спину так, чтобы без труда выхватить его телекинезом. И только после этого начал действовать. План был готов быстро. Я уже не раз думал, что делать, если окажусь в ситуации, когда придется сражаться с противником, значительно превышающим меня по уровню. И хоть понятное дело, даже в теории все было очень непросто, варианты имелись. Благодаря инстинктивному переносу я оказался в раздолбанной и обветшавшие многоэтажки, похоже являющиеся чем-то вроде полицейского участка или чего-то подобного. Множество сквозных коридоров, большое количество кабинетов. И встречаемые на пути основательные железные решетки, преграждающие некоторые из проходов. Я хорошо помнил, как легко и просто высокие уровни чувствовали и находили мои ловушки. Даже будучи легендарным навыком, они все равно легко обнаруживались, а значит, чтобы капканы срабатывали, я должен использовать их немного по-другому. Домен боевых искусств и телекинез давали мне хорошую возможность по установке ловушек в практически любых труднодоступных местах. На том же потолке, куда обычно люди не смотрят. В этот момент где-то в дальней части здания послышался взрыв. Наемникам надоело ждать моего ответа, и они пошли на штурм. Не особо церемонясь, они просто сносили все закрытые решетки и двери перед собой, продвигаясь вперед. Не раздумывая больше ни секунды, я рванул по коридору первого этажа в противоположную от взрыва сторону. Шанс нарваться там на засаду очень высок, но приходилось рисковать. Походу успевал оставить сюрпризы моим преследователям. Капкан на одной из дверей таким образом, чтобы косяк и верхняя часть стены скрывали его от чужих взглядов. Если у наемников нет именованного, который умеет чувствовать сокрытую магию через препятствия, это будет для них хорошим подарком. Ну а нет послужит сигналом для меня, что через этот проход они идут. Еще две ловушки установил по тому же принципу, в самых неожиданных и неприятных местах. Картография опять пригодилась. Запутанные коридоры здания ощущались мной легко, словно я здесь уже много раз бывал. Появилось понимание, где, скорее всего, пройдут наемники и где ждать засады. И все таки это все было бы хорошо против именованных «моего уровня», а не «высокоуровневых». Одна из ловушек, оставленная мной в дальней части здания, сработала в холостую, говоря о том, что ее разрядил враг. А уже в следующее мгновение я увидел, как по коридору, где находился, быстро расползается плотный желтый туман. И дураку ясно, что эта штука не могла быть простой. В глубине тумана мне почудилась человеческая фигура. Он словно закручивался, создавая из получившихся вихрей странные видения. В голове вспыхнуло предупреждение от домена. Лишь благодаря этому успеваю вскинуть арбалет и выстреливаю, не целясь, в место, которое мне показал домен, используя специальный опутывающий болт. Магическая стрела попадает во что-то, сразу несколько алых опутывающих нитей стремительно охватывают невидимого именованного, а сам я уже делаю рунический рывок, вылетая из здания, прорываясь сквозь сплошную кирпичную стену. Делаю это, руководствуясь чуть ли не инстинктом. И не зря... В окнах здания за моей спиной взрывается желтый туман, в один миг охватывая весь коридор этажа, где я находился мгновение назад. Что за способность такая? Я собственными глазами видел, как из тумана сформировался человек. Легкий обжигает болью, стараюсь не обращать на это внимания. Оказавшись на улице, бросаюсь вперед к соседнему зданию, чувствую, что еще одна из моих ловушек взрывается, и на этот раз не зря кого-то задевает, пускай и покасательный а уже через секунду чувствую, как что-то пытается зацепиться за мою ногу и дернуть назад. Домен рунического мастера предупреждает об опасности, и я тут же отпрыгиваю в сторону, выхватывая одновременно с этим из карманного пространства взрывной болт. Во что бы то ни стало, нужно успеть перезарядить арбалет. Сделать мне этого не дают. Вокруг взметается ввысь стена из жёлтого тумана, а мое горло вдруг сжимает рука, внезапно появившаяся, словно из ниоткуда обезьяны. Абразина скалит зубы и внимательно смотрит на меня с явным намеком, что если дернусь, мне тут же сломают шею. Лёгкость, с которой меня поймали, в очередной раз обескураживает. Я лишь успел в последний момент заметить расплывчатый силуэт твари перед её атакой. Плащ не сработал, меня никто не атаковал, а его маскировка не смогла помочь против высоких уровней. «Ну, здравствуй, край!» Жёлтый туман дрогнул. И сформировал фигуру, которая через пару мгновений стала мужчиной с острым скуластым лицом. «Заставил же ты нас побегать. Такой простой вроде бы заказ. И столько смертей. Знаешь, я всерьез задумываюсь о том, чтобы найти тебя... мертвым. Его взгляд остановился на метателе, который сейчас упирался в скалющуюся обезьяну. Его не особо впечатлило увиденное. Как если бы я просто грозил им сейчас перочинным ножечком. Перед «Тем, как гамадрил свернет мне шею, я успею нажать на курок!» Мне удалось кое-как прохрепеть уроду целое предложение. А скал обезьяны еще сильнее расширился, превращаясь в безумный. Похоже, ему не очень нравилось это сравнение. «Не думаю, что даже усиленный заряд метателя способен нам навредить край», со слабой улыбкой заметил мужчина. «Опусти оружие, незачем устраивать спектакль». «Это заряд ураганного огня!» Мне удалось выговорить это, и я заметил, как дрогнула рука орангутанга. «Так, значит, это все таки твоих рук дело». Мужчина кивнул, не удивляясь моим словам. «Жаль, придется решать вопрос по тебе вместе с нанимателем». Он вдруг запнулся, к чему-то прислушиваясь. Я тоже начал ощущать неладное, помимо того, что мое горло сжимало лапой обезьяны. Хватка твари вдруг ослабла, пропадая, а в следующий миг над нами появилась огромная тень. Впервые с момента, как мужчина оказался передо мной, на его лице проявились отчётливые эмоции, и это был настоящий страх. А в следующую секунду сверху рухнула громадная перевернутая пирамида, погребая под собой весь район трущоб стеклянного города и нас вместе с ним.